«Лучше одевайся. Пора отсюда выметаться». Облегчение в глазах выдора сменилось изумлением. «Как, прямо сейчас?» Он сердито начал собирать одежду и отброшенное в сторону оружие. «То неужели у тебя нет ни на грош совести, а еще друг называется?» «Ну, ты меня извини, я же не знал. Если бы ты хоть словом обмолвился, куда собираешься вечером? Ты бы тут же принялся меня отговаривать». Ше я тебя не знаю, что ли?» «Ну, какого черта ты заторопился?» «Почему вдруг засобирался?» «Знаешь, матч, я видел сегодня, как они дрались, брат на брата, как говорится. Послушал их разговоры, узнал их мрачную историю, и вижу, что перед нами народ настолько одурманенный и жестокими обычаями, что он уже перестал понимать необходимость избавления от них». «Извини, приятель», — перебил его выдор, натягивая штаны. Перед нами народ, вполне довольный своими обычаями и тем, как он живет. Вот поэтому они не могут выбраться из порочного круга, в который попали. Но оглянись, матч, в этих источниках достаточно горячей воды, чтобы обеспечить оба народа с избытком. Ведь они сражаются не потому, что им ее не хватает. «Джон Том, иногда мне начинает казаться, что не хватает мозгов у тебя» а не горячей воды у них. Они воюют между собой уже не одну сотню лет. Так почему ты думаешь, что сможешь разом их помирить?» Джон Том усмехнулся и пошарил под плащом. «Потому что я здесь лицо постороннее, и никакие предрассудки не помешали мне взять вот эту штуку». При виде священного Малмуна У подруги Маджа перехватило дыхание. Этот предмет не символ горячих источников и дружеского примирения, а олицетворение упрямства и косности политиков. Теперь, когда он здесь, у них не осталось никакого фетиша, никакого объекта поклонения, за который можно сражаться, им придется помириться. Выдар молча смотрел вытаращенными от изумления глазами на своего друга, очевидно пораженного тяжким безумием. Потом он сказал, «Ты украл Малмуна, или как там называется, этот чертов урод? Ты его просто спер!» «Именно!» — очень довольный собой подтвердил Джон Том. «Как хорошо было бы, ежели прежде чем воплощать свои самые заветные идеи, ты бы посоветовался с бедным старым маджем». В это время где-то неподалеку послышалось. «Они пошли в этом направлении, сэр!» Это был голос одного из стражников. Голос, который отвечал ему, был тоже хорошо знаком. Он принадлежал генералу Покнуту. К тому же тот был не один. «Вперед!» — воскликнул Джон Том и бросился к гряде, пересекавшей долину источников. «До встречи, любовь моя!» — торопливо попрощался матч с подругой, потершись на прощание носом, а ее черненький носик. Потом выдор бросился через камни и скалы вслед своим приятелем. Вскоре появились преследователи, наспех одетые и кое-как вооружённые луговые собачки. Они издавали воинственные крики и писки, размахивая над головами копьями и саблями. «Погоди, послушай!» — Джон Том поднял Малмуна высоко над головой. «Дай мне объяснить им, в чем дело. Да заткнись ты!» Отрывисто бросил матч, стараясь на бегу привести в порядок свой костюм. Он молился в душе, чтобы не споткнуться, потому что не успел толком обуться. «Разве с ними можно разговаривать?» «Но я должен!» Стоит им только услышать меня, они сразу поймут, что я все делал для их же блага, для того, чтобы они жили в мире и согласии со своими соседями. Хоть дерьмо змеиные, да они слушать тебя не захотят. Им придется, ведь малмон у меня, то-то и оно. Вряд ли это заставит их быть благоразумнее, приятель. Тут матч вспомнил кое-что еще и совсем затосковал». «Видишь, какое дело! Эта лапочка, с которой я тут воландался в тумане, оказалась дочкой самого генерала!» Матч, Да как ты мог? После того, как они оказали нам такое гостеприимство, накормили, дали кров!» «Скажите, какой добродетельный! Э, тоже мне обезьяна безволосая!» — огрызнулся выдур. «А кто спер их поганого башка?» — спрашивается. «Ежели бы ты хоть словом обмолвился, какую задумал реформацию, может, нам не пришлось бы сейчас сделать ноги? А если бы ты рассказал мне, то что бы ты сделал? Присоединился бы и благословил наше любовное свидание? Что-то не похоже? А, смотри!» Выдор указал вперед. «Они нас обошли? Ну, теперь конец». От так дела! Ох, чувствую, отварят они мне одно место в кипятке, и никакие мои прошлые заслуги не помогут. Да погоди ты!» «Слушайте меня!» — Джон Том замахал в воздухе Малманом. В ответ со стороны преследователей раздался дружный рев. «Во-во!» — саркастически хмыкнул Мадж. Ты их раздразни как следует, чтобы они, не приведи Бог, не помиловали нас от доброты сердечной или еще что-нибудь в этом духе. Нет, это еще не конец. Гляди! Джон Том указал подбородком в другую сторону. Появилось войско Виттенов. Наверное, их дозорные услыхали шум и послали за подкреплением». Чтобы вырвать нас из когтей смерти, — облегченно сострил матч. однако ты очень рисковал, знаешь ли. Конечно, у нас теперь их чертов Божок и витаны, сделают нас национальными героями, это уж точно. Эй, друг, ты куда?» Джон Том вместо того, чтобы кинуться в сторону Виттонов, спасителей от верной гибели, быстро приближавшихся к ним по каменной гряде, свернул направо. Он бежал по боковой тропинке, ведущей на самую высокую в округе гору. Теперь они карабкались вверх, перепрыгивая через водопады и лужи горячей грязи. Виттоны и Полты обменивались в темноте яростными взглядами, но от драки воздерживались, потому что были заняты другим. К тому же до первого дня месяца было еще далеко. «Приятель, ты что делаешь? Куда тебя несет?»